Глава 7 Что необходимо сделать прежде всего? Мост через реку Плато дальнего вида превратится в остров Подъемный мост Сбор хлеба Ручей Мостики Птичий двор Голубятня Повозка заложена Поездка в гавань воздушного шара. Итак, обитатели острова Линкольна вновь вступили во владение своим жилищем, не воспользовавшись прежним водостоком. Это избавило их от необходимости превратиться в каменщиков. Действительно, для них было большим счастьем, что в ту минуту, когда они уже направлялись к водостоку, стаю обезьяна хватил испуг. столь же внезапны, сколь необъяснимы, и они решили покинуть дворец. Видимо, животные предчувствовали, что их ждет нападение с другой стороны. Только таким образом можно было объяснить отступление обезьян. В конце этого дня трупы обезьян были перенесены в лес и зарыты. Затем колонисты занялись ликвидацией беспорядка, но, к счастью, не разрушений. Обезьяны опрокинули мебель в комнатах, но ничего не разбили. на прожжег плиту и состряпал из домашних запасов обильный обед которому все оказали величайшую честь юб тоже не был забыт и с аппетитом поел сосновых зерен и кореньев пэнкров развязал ему руки но щел за лучшее не снимать пут с ног пока животное не станет ручным перед тем как лечь спать и Смит и его товарищи, усевшись вокруг стола, обсудили некоторые неотложные мероприятия. Самым важным и спешным делом была постройка моста через реку, который связал бы южную часть острова с гранитным дворцом. Затем следовало устроить загон для муфлонов и других животных, богатых шерстью. Как видим, оба эти проекта должны были помочь разрешить вопрос об одежде, в настоящее время самой серьезной. Действительно, мост облегчит переноску оболочки аэростата, которая даст полотно, а загон обеспечит запас шерсти для зимнего платья. Сайрес Смит предполагал устроить этот загон у самых истоков Красного ручья, где жвачные животные всегда могли найти обильный и свежий корм. Дорога от гранитного дворца к ручью была уже частью проложена, и при наличии более удобной тачки транспорт должен был значительно облегчиться. особенно если бы удалось поймать несколько упряжных животных. Но если загон можно было без всякого неудобства построить вдали от гранитного дворца, иначе дело обстояло с птичником, о котором Нап напомнил своим товарищам. Его пернатые обитатели должны были всегда находиться под рукой у главного повара. Самым подходящим местом для устройства птичника была найдена часть берега озера граничащая с прежним водостоком. Водяные птицы там должны были чувствовать себя так же хорошо, как и прочие. Самец и самка Тинаму, пойманные в последнюю экспедицию, предназначались для первого опыта разведения домашней птицы. На следующий день, 4 ноября, колонисты приступили к работе, начав с постройки моста. Для этого важного дела понадобилось участие всех, обитатели острова линкольна взвалили на плечи пилы молотки топоры и прочие инструменты и превратившись на время в плотников вышли на берег тут Пенкроф высказал мысль а вдруг дядюшки юпу пока нас не будет придет фантазия поднять лестницу которую он нам так любезно бросил вчера спросил он прикрепим ее за нижний конец ответил сайрос смит так и сделали при помощи двух колььев глубоко загнанных в песок. Затем колонисты поднялись по левому берегу и вскоре достигли первой излученной реки. Тут они остановились, чтобы посмотреть, нельзя ли построить мост в этом месте. Оно оказалось вполне подходящим. Действительно, отсюда до гавани воздушного шара, открытой накануне на южном берегу, было всего 3,5 мили. От моста до гавани было нетрудно проложить проезжую дорогу, которая должна была значительно облегчить сообщение между южной частью острова и гранитным дворцом. Сайрес Смит поделился с товарищами одним планом, очень простым и в то же время весьма полезным. Инженер уже давно обдумывал этот план. Он заключался в том, чтобы совершенно изолировать плато дальнего вида и таким образом совершенно защитить его от нападения четвероногих или четвероруких. В этом случае гранитный дворец Трубы, птичник и вся верхняя часть плато, предназначенная для посевов, были бы в полной безопасности от нашествия животных. Исполнить этот план было очень легко, и вот как предлагал действовать инженер. Плато было уже защищено с трех сторон естественными или искусственными водными бассейнами. На северо-востоке, от угла, примыкающего к отверстию прежнего водостока, До пробоины для стока воды на восточном берегу его защищало озеро Гранта. На севере от этой пробоины до моря оно было ограждено новым ручьем, продолжившим свое русло на плато и на побережье выше и ниже водопада. Достаточно было углубить русло этого ручья, чтобы он стал непроходимым для животных. Вдоль всего восточного берега защитой служило само море, от устья упомянутого ручья до устья реки Благодарности. И, наконец, на юге, от устья реки до ее излучины, где предполагалось построить мост, преградой являлась сама река. Оставалась еще западная часть плато, между излучиной реки и южной оконечностью озера, протяжением меньше мили, открытая для любого нападения. Но было совсем нетрудно вырыть широкий и глубокий овраг, который наполнится водой озера, причем избыток ее должен излиться в реку. Конечно, уровень озера при этом несколько понизится, но Сайрес Смит установил, что количество воды в Красном ручье было вполне достаточно для его плана. «Таким образом, — продолжал инженер, — плато дальнего вида, окруженное водой со всех сторон, превратится в настоящий остров, и сообщение с ним будет возможно только по мосту». который мы перебросим через реку, по мостикам, уже поставленным выше и ниже водопада, и двум другим мостикам, которые еще придется построить. Один мы перекинем через овраг, который нам предстоит вырыть, а другой на левый берег реки. Если эти мосты и мостики можно будет поднимать, плато дальнего вида окажется защищенным от всяких неожиданностей. Чтобы товарищи лучше его поняли, Сайрес Смит нарисовал карту-плато. Колонисты немедленно уяснили себе проект инженера и единогласно одобрили его. Пенкрофт взмахнул своим топором и крикнул «Начнем с моста!» Это было самое неотложное дело. Колонисты выбрали подходящие деревья, срубили их, очистили от веток, разделали на доски, балки и брусья. В части, прилегающей к правому берегу реки, Мост должен был быть неподвижным, тогда как левую его половину предполагалось в случае надобности поднимать с помощью противовесов, как пороги у шлюзов. Понятно, это была значительная работа, которая даже при умелом руководстве требовала немало времени, ибо ширина реки была около 80 футов. В дно пришлось вбить колья, они должны были поддерживать неподвижную часть моста, для чего понадобился копер. Колле образовали 2 быка, так что мост мог выдерживать значительную нагрузку. К счастью, у колонистов было достаточно инструментов для обработки дерева и железа, чтобы его скреплять. Инженер, прекрасный специалист по подобным сооружениям, проявил большую изобретательность. Его помощники, научившиеся за эти семь месяцев очень ловко работать, трудились с великим рвением. Следует сказать, что Гедеон спилит нисколько не отставал от других и соперничал с самим Пенкрофом, который никогда не ожидал такой прыти от обыкновенного журналиста. Постройка моста через реку Благодарности продолжалась три недели. Все это время колонисты были очень заняты. Они обедали, где работали, и, пользуясь великолепной погодой, возвращались в Гранитный дворец только к ужину. За это время можно было заметить, что дядюшка Юб становится все более ручным и привыкает к своим хозяевам, на которых смотрит с величайшим любопытством. Тем не менее, Пенкроф, осторожности ради, не освободил его окончательно от пут, справедливо предпочитая подождать, пока бегство с плато станет совершенно невозможным. Топ и Юб ужились как нельзя лучше и охотно играли вместе, но Юб даже в играх сохранял величайшую серьезность. После 20 ноября мост был окончен. Его подвижная часть, уравновешенная противовесами, раздвигалась, и чтобы привести ее в движение, требовалось лишь небольшое усилие. Между шарниром и последней балкой, на которую опиралась эта половина моста, когда ее опускали, был оставлен просвет в 20 футов, через который не могли перейти никакие животные. По окончании моста возник вопрос о поездке за оболочкой шара, которую колонистам хотелось как можно скорее спрятать в безопасное место. Но чтобы ее перевести необходимо было доставить тачку в гавань воздушного шара, а для этого требовалось проложить дорогу сквозь густую чащу леса Дальнего Запада. Это требовало времени.